Глава тринадцатая. Разумный дракон. Дракониды. Великий хребет. Уровень 100. Это был данж на вершине одной из гор. Причина, почему я выбрал именно эту локацию, банальна. Увы, но другие данжи, хоть как-то связанные с драконами, найти не удалось. То есть это единственный на территории в три сотни километров. Идти искать дальше не было никакого желания, ведь возможное разнообразие огромно, и можно просто не найти подходящий данж. Тут же точно будет дракон, скорее всего, хозяин локации, то есть именно то, что нужно. Уровень только напрягает, если в нём что-то похожее на тот инстант с богом в конце. Кстати, о нём. Стоит туда вернуться. Не для мести просто узнать, насколько опасно заклинание прессы. Если даже умение иметь такую жуткую убойность, то заклинание должно в несколько раз быть сильнее. Ну и в конце концов, это же инстанс, и там наверняка есть достойная награда. В локацию вошёл стандартным способом. памятуя о том разе с аватаром бога, лучше будет иметь дополнительный способ побега. Оказавшись внутри, удивился обилию жизни в горной местности. Растительности практически нет, только редкая трава робко шевелится под порывами сильного ветра. Робко? Ветра тут действительно сильные. Почему же они практически не двигаются? Присел, протянул руку к жидкой траве, пощупал. Твердая, как резина. Прикольно. Растения в агрессивной среде, если не погибают, то адаптируются. Времени для этого, правда, нужно немало, но хрен знает, что тут система накрутила. Живые существа в радиусе действия атласа пространства не обладали разумом. Обычные животные — части пищевой цепочки основных здешних хищников. Судя по тому, что все крупные твари были частично или полностью покрыты чешуёй, В этой местности преавалируют ящероподобные существа. Целая локация ящеров и им подобных. Чудно, славно, то, что нужно. Мне уже не терпится разделать дракона. Где же ты? Прыгая порталами, я двигался от пелены в сторону горизонта. Чтобы было лучше обозревать местность, держаться над горами, и вид открывался шикарный. Вот уж действительно великий хребет. Длинная гора возвышалась над мелкими, жалкими на её фоне, и тянулась вдаль, постепенно поднимаясь в самое небо. Похоже, именно там моя цель, на вершине. Только приблизившись к облакам, я увидел искомых существ. Драконы. Много. Но все одинаковые. В смысле, не было разнообразия видов, как в легендах разных культур. Присутствовали сугубо северные виды. Четыре лапы, мощное туловище и громадные крылья. В остальном разница, как и у всех. Что ж... Параметры вроде бы не слишком высокие, значит, могу завалить всех в прямом столкновении, однако это успеется. Мне на самом деле нужен один-два трофея, тот максимум, который на данный момент может вместить мой пространственный карман, наверное. Сколько может весить взрослый дракон? Десять, двадцать тонн. Жван же тоже хочет крылья своему питомцу, но продолжает укреплять его тело, и, наверное, не просто так. Ладно, этих птичек на подходе к вершине навалом. Проскользнуть я могу без проблем. Вопрос в том, что они тут делают. Сразу за облаками есть ещё один, но в этом пространстве между двумя слоями облаков вокруг горы летают драконы. Летают без видимой цели, и увидеть их можно только преодолев первые облака. Почему так? с хрена ли они тратят силы впустую? Почему не охотятся на живность внизу? Не Ну да ладно, мне же лучше. Драконье пространство меж слоёв облаков занимало примерно 70 километров. Огромное расстояние для моего мира, просто немыслимое для горы. на это данж с этого уровня, а тут это в порядке вещей. Видимо, ландшафт зависит от живых существ, населяющих локацию, и, судя по скоростям местных мух, переростков, для них это ни хрена не расстояние. Что ж, на обратном пути собью парочку особей и двину в поселение. Дождусь своей брони, дохожу Жвану, что его снаряга — полный мусор, и устрою тёмную легату». Ну или займусь поиском союзников. Жертва душ должна быть не напрасной. Очередной портал, и я выхожу дальше второго слоя облаков. Теперь мне воочию видна обитель местных владык. Над острой вершиной горы висит огромный аллот просто титанических масштабов, и на нём прекраснейший белый город. Такого я ещё не видел. Он в разы красивее, чем у грискворов или апеларов. А мне казалось, что ничего лучше я больше не увижу. Видимо, ошибался. Описать архитектуру сложно, она вроде и простая, без излишеств, но притягивает взгляд, буквально приковывая к себе внимание. Как так выходит, непонятно. Жители же, привыкшие к роскошному виду, вообще не обращали внимания на изысканный вид. Сами аберегены особо меня не заинтересовали. Ничего аномального из того, что уже довелось мне видеть. гуманоиды похожие на людей, но имевшие рога, хвост и частично покрытую чешуей кожу. Глаза, как и положено, с вертикальным зрачком. Вот и всё отличие от людей. Да, похоже, система всё сводит к людям или их брала как основу разумной жизни. Я пока не видел цивилизации в корне, отличающейся от нашей, или вид, ничем не похожий на человеческий. Это странно, ибо система воссоздала гоблинов, орков, вампиров и всякую фэнтези-шушеру, то должна была обратить внимание на придумки фантастов. А придумано там было ох, как много, причём за всю историю человечества, начиная с древних времён. Люди всегда чего-то боялись и от страха придумывали самых разных монстров в темноте, от чего боялись ещё больше. «За хэнд! За хэнд!» — раздался в гарнитуре голос Берна, когда я снял трубку. Просто так он звонить не станет. «Да, чего там?» «Все мобы, которые есть вокруг поселения, стягиваются к нам, как будто их что-то тянет. Но так устройте им тёмную. В чём проблема-то?» «Среди них трое естественных богов!» В голосе викинга я уловил панические нотки. «Ну так и в чём проблема? Ты же сам бог, и к тебе едет еда в виде душ. Радуйся!» захант это да ты серьёзно! Команду не считает, что это из-за нас!» «Даже не сомневайся в этом!» «Что?» «Говорю, что это определённо из-за нас». «Откуда дрова?» «Только теория. Мобы не имеют интерфейс и узнают о свойствах предметов через артефакты, то есть работают напрямую с плетением энергии внутри, понимаешь?» «Не вижу связи». «Есть мнение, что они прут на всплеске энергии, как мотыльки. Зачем? А хрен знает. Может, ищет источник, ресурс, который можно разграбить. Я не понимаю, чего у тебя за паника? Там одна игла локальная апокалипсис может устроить, как её Жуан. Это из-за магии, которой пользуются естественные боги. Она третьего порядка. Ты знаешь о такой? Да. Правда? Правда. Ратчет теперь порталы может делать с помощью неё. Ты научил? Ага. А нас научишь? Могу. Спасибо. Ага. Так зачем мне возвращаться? «Слишком много мобов. Когда их будут устранять, есть большая вероятность появления естественных богов. Понимаешь?» «А, ну да, действительно. Тогда я скоро буду». «Хорошо». Повесил трубку и вздохнул. «Ну, блин, не дали мне поглядеть на драконидов. Хотя я пришёл сюда только за когтями дракона, но всё же. Ладно, успею ещё насмотреться. Сейчас стоит проверить, как остальные мухи отреагируют на прихлопнутого товарища». Над одним из отделившихся драконов открылся портал. Я выскочил оттуда и жахнул прессом. Туша понеслась к земле, а модули уже разрывали шкуру, пробираясь к позвоночнику. К своему ужасу я увидел, что все драконы отреагировали одновременно. Как куча мошкары они понеслись ко мне, мгновенно набрав скорость. Улыбнувшись, я положил тело поверженной рептилии в инвентарь и юркнул в портал, а там ещё один. На третий уже вышел из данжа. Туша дракона весила больше 15 тонн, и, что удивительно, летала она раньше, не используя магию. Просто в брюхе были мешки, наполненные каким-то газом, на вроде гелия, что и уменьшали вес рептилии, позволяя эту летать. Увы, но инвентарь с порталом этот момент игнорировали, фиксируя настоящий вес. Похоже, в пространственном кармане иная гравитация или вообще законы физики. Мне остаётся только смириться с безбожной растратой энергии. Или нет? Проявил перед собой тушу и начал её разделывать на составляющие. Конкретно этот экземпляр имел параметры куда выше, чем у прошлого моего трофея и дотягивал до естественного бога лишь немного. Сильные там мобы, у людей будут проблемы, когда они покинут свою обитель. Хотя с этими мошками отлично справится Тунгустка. Шкура драконов не выдержит её очередь, да и бронебойные патроны шансов рептилиям не оставят, если, конечно, те не обладают магией. Тогда всё будет куда печальнее. Разделав тушу, отправил её по частям осладу. — Пусть постарается, делая мне броню. Да и то, что останется, пойдёт остальным бойцам. Это важно и, возможно, сохранить кому-нибудь жизнь. Знаю, что такая шкура стоит сейчас немало, но я уже привязался к поселению, и не хотелось бы его уничтожения. Но ещё, как одна из причин моей щедрости, благодаря пентаграммам, мне нет особого смысла качаться. От частого применения резервы чуть-чуть растут в объёме, медленно, но из-за постоянно активированного атласа пространства постоянно то есть в итоге у меня резерв энергии будет огромен, а вот прокачка замедлится от уровня к уровню. Да, можно набрать 50 и поднять параметры до сотни эссенциями, а предметами увеличить эту цифру до двух сотен. Однако я могу блокировать пространственные аномалии и навесить на приличную область неплохой дебаф. Есть чего противопоставить топам и мобам. Кстати, о мобах. Действительно, они стягивались чётко к поселению, и там уже кипел бой. Преимущественно нападали условно тёмные расы, те, кто с нами даже говорить не стал, стараясь быстренько зарезать. Пока, кажется, им всем кто-то приказал стереть нашу общину с лица земли, и они просто подчинились. Вот именно этот кто-то меня и беспокоит, не вижу его. Открыл портал над самым плотным скоплением мобов, вылетел из него и жахнул прессом. Полетел в сторону поселения, постоянно используя своё умение и превращая в кашу всех живых. Ощущение пространства фиксировало сотни душ, следующих за мной. Вот, кстати, интересный момент. Души следует за своим убийцей, если он, конечно, имеет способность их поглощать. Если такой возможности нет, то остаются рядом со своим телом. Если я убью того, кто копил души, то они также последуют за мной, но при должном усердии способны сбежать. Сейчас же мне открылась отличная возможность проверить свою теорию. Согласившись с поглощением, в интерфейсе появилась новая строчка. Вера, 1345. С каждой поглощённой душой эта цифра увеличилась в диапазоне от 2 до 50. С чем это связано, я не понял, но и разбираться особо не стал. Отражения нет, и ладно. Позже разберусь, что это за зверь. А пока узнаю, какой план есть у командования. Вильнув, увернулся от снаряда танка. Снаряд тоже вильнул, корректируя полёт. Но ему не хватило манёвра попасть точно в меня. Похоже, меня спутали с летающими мобами, коих тут хватало. Нырнув в портал, оказался рядом со зданием управления. Перед ним стоял Ратчет, и туманным типом Атласа пространство показывал всю обстановку вокруг поселения. Все лидеры стояли там и планировали как лучше всего дать отпор неожиданной угрозе. Меня заметили и поманили рукой. Ситуация на данный момент была не критическая. пиларами уверенно держал северную сторону. Игла буйствовала на западной вместе с ящером и двумя рейдовыми группами. Берн крутился, как жнец смерти, в одиночку, на восточной стороне. Касси зажигали в южной части, оставляя рейдовые отряды удел Нормально так народ прокачался, сильно. А где Ирель? Ага, естественно, где нужнее всего, на передовой. Носится за спинами бойцов и лечит, используя пентаграммы. Похоже, парень их неплохо освоил, хорошо? — Гахант, отлично, что прибыл так быстро, — начал Ратчет. Нужна твоя помощь в устранении причины всего этого. «Не надо меня убивать», — хохотнул я. «Да при здесь ты? Я про лос!» «Чего?» — не понял я. «Вот, посмотри!» — он указал пальцем на фигуру на краю своей карты. «Лос. Уровень девяносто девять. Могущество. аватар бога». «Хм, что-то знакомое. Параметры те же, что я видел у товарища из инстанста. Разве что имя отличается. Параметры также по сотне каждый. Теперь это мне совершенно не противник, но имя — лос». Это не фекалия кучка, а действительно древнее существо. Непонятно, что она делает в нашем мире, ведь ещё рано появляться столь высокоуровненному существу. Непонятно, как она выбралась. Так, богиня тёмная, и... Что и? Эта хрень не заставила всех мобов напасть на нас, нужно её устранить. Согласен, нужно. И это печаль на мне? Да? Хорошо. Но сперва мне нужна награда за Ногаба. Да будет тебе награда, но сейчас совершенно не до этого. «Мы подозреваем, что мобы — это отвлекающий манёвр, а богиня ждёт подкрепления. Плюс купель возрождения необходимо настраивать». «Крен с вами, ладно», — согласился я и прыгнул в портал, сократив мою дистанцию с богиней. Девушка выглядела как год, но от полка в ней присутствовала только направленность одежды. Чёрные тона, паутинки, татуировки. Словом, типичный год». Только два здоровых паука, стоящие рядом с ней, говорили, что эта особа никоим образом не относится к той субкультуре. Что же заставило тёмную богиню напасть на нас? Не узнаю, пока не спрошу. Открытый перед ней портал девушка восприняла спокойно, а вот от дебафа поморщилась. Пятая, висящая за моей спиной пентаграмма, конечно, сильно ограничивает меня в свободе использования магии третьего порядка, но мне и системных способностей хватит надрать ей зад, а дополнительная защита лишней не будет. Дебаф, кстати, жрал целую тысячу энергии. постой единиц за каждую минуту действия и значительно ослаблял всех в радиусе 800 метров. А системы? Уменьшение параметров на 30%. Вроде и ни о чём по сравнению с объёмом затрачиваемой энергии. Но ослабление параметров сотни до 70 — это не хухры-мухры. Теперь Лос слабее меня в два раза, и это даёт мне полное преимущество над ней. Вот только она держится с достоинством королевы, совершенно не выказывая волнения. «И почему так?» Я стоял и рассматривал её. Она тоже молча рассматривала меня и улыбалась. Пауза длилась недолго, и её нарушила она. «И правда, в мире снова появился настоящий титан, а я не верила. Вот решила убедиться в этом лично, и действительно титан», — произнесла она. «А я смотрел подробные параметры богини, способности контроля живых существ». Разнообразные умения тьмы и смерти, призыв существ, вивисекция, некромантия, проклятия Чёрт! Да где она набрала столько добра? Расспросить бы, да памятая она габа, рисковать заводить разговор совершенно неохота. Как только я это додумал, в меня устремились потоки тьмы, а в списке дебафов появилось четыре новых значка. Замедление на 28%, помутнение рассудка, слепота, сковывание движений. И это всё разум. Похоже, мадам умеет читать мысли, что, собственно, неудивительно. Подозревает лос одна из старых богов, которые сидели тихо, мирно, пока не начался катаклизм и всеобщий хаос. Эта теория возникла в моей голове спонтанно, но проверить её пока нереально. Расспрашивать эту тёмную чревато рабством и, по сути, уточнить не у кого. Жаль. Уйдя под землю, избежав клубов тьмы, нырнул в портал и оказался на приличной высоте от богини. Дебафы не особо мешали, и я удивлён, что это все проклятия, которые она на меня навесила. Всё же древняя сущность, а так, слабо ослабляет. С нашей разницей в параметрах замедления всё равно, что жалкая попытка вырвать преимущество. Ключевое тут — жалкая попытка. Я всё равно быстрее. Помутнение рассудка не больше небольшого головокружения Незначительного, как будто резко встал, и тебя уже почти отпустило. Слепота хоть и сработала на полную, но глазами я пользуюсь всё меньше и меньше. Атлас пространства куда сподручнее. В Скоуне движений вообще бесполезный дебаф. Но не веду я серьёзный бой, активно двигаясь. Всё модули делают. И снова она меня удивила. Превратилась в тьму и устремилась ко мне. Странно, вроде древнее существо, а зная, что я могу создать портал, так самонадеянно движется в мою сторону. Зачем? Создал портал на её пути, а выход вывел в пустоту под землёй. Вот только сгусток тьмы прошёл разрыв насквозь, чем меня изрядно озадачил. Как? Как она попрала законы физики? Чёрт! Исчезнув там и появившись прямо передо мной, сгусток тьмы чуть-чуть не задел меня. Дёрнувшись назад, полоснул по нему модулями, но результата не достиг. Они просто прошли насквозь, не причинив какого-либо вреда. психанов проявил больше десятка пентаграмм, ударивших светом полос. До моих ушей донёсся вопль боли, и тьма сменилась на обгорелую фигуру. Похоже, свет развеял тьму, сбив её заклинание и впоследствии подпалив тело. Повезло? Нет, скорее всего, богиня недооценила мои способности. Закрепляя эффект, я начал резать тело тёмными модулями. Однако, как только первый модуль начал отделять голову от тела, та снова превратилась во тьму и, мелькнув, отдалилась на несколько сотен метров. Там же тьма рассеялась, сверкнув белым светом, тело мгновенно исцелилось, и снова сверкнув, лоз исчезла, пропав с моего радара. Любопытно. Это она использовала силу веры? Походу, да. Бой вокруг поселения не заканчивается, и мобы всё ещё прут со всех направлений. Естественные боги, о которых говорил Ратчет, уже приблизились к стенам, и мои знакомые отлично мутузят. Только у Касси и Арта проблемы. Не получается ранить как следует. Заморозка действует слабо, только замедляя, но не причиняя вреда. Всё же есть у естественных богов какая-то защита, возможно, природная. По сути, это же вторая ипостась насекомого, уже получившего возможность питаться душами, и наверняка система придумала ей какую-то защиту от новой агрессивной среды, временную. Правда, сейчас это на руку только самим естественным богам. Как помочь им? Уверен, если я захочу приблизиться, то они включат свою защиту так же, как в тот раз, Он, Берн с Ажуалом, уже противостоят ей, пытаясь добраться до тушки. Собственно, если бы не защита, то недавно бы завалили этих громадин. Я присмотрелся к рисункам пентаграмм. Чем-то они отличаются от тех, которые использую я. И действительно, локальный накопитель отличается от моего совершенно иным плетением, более сложным. Нет, слишком сложным. Также он, походу, не энергию использует, а веру. Вот оно что! Вот почему эта защита действует отдельно от тела. Она автономна. Новоиспечённый бог не способен ею управлять, и одна из пентаграмм защищает его от атак более низкого по рангу существа. Теперь ясно, почему только я смог завалить ту тварь, люди, используя способности и оружие, даже ранить не сумели. Автономная защита, питающаяся энергией веры. Хитрого система, хитрого. Но непонятно, какой смысл делать такую тварь. Вот это непонятно. «Ну да ладно. Опять же потом разберусь, а сейчас бой. Портал над естественным богом придавить прессам и раздраконить модулями. Души отпустить, они не моя добыча». Последующий час-полтора я потратил, летая над мобами и безостановочно используя пресс. Этого хватило для победы над всеми, даже магами. Никто не успевал попасть по мне, ведь скорость моего полёта была огромной, а я ещё и 80-процентное ускорение сделал. Преимущественно держался на расстоянии от поселения, уничтожая тех, кто находился только на подходе к стенам. У поселения было достаточно тех, кто защищал поселение. Бойцы, танки, вертолёты, артиллерия. Я же только ослаблял поток врагов. Враги закончились для меня так же неожиданно, как появились. В какой-то момент я осознал, что мобы, вместо того, чтобы идти в сторону поселения, бегут обратно. Даже не бегут, а сбегают, в панике. Как будто поняли свою ошибку, и нависший над ними размер северного пушистого зверька. Добивать их не стал. Незачем. Да и затянулось бы это надолго. Полетел обратно в поселение. Теперь подступы к накраду выглядели как филиал ада. Множество мёртвых тел в перепаханной земле. Способности людей и мобов плюс артиллерия знатно удобрили землю кровью. Теперь это всё будет гнить и разлагаться, вешая на жителей гибав. Хотя, думаю, командование что-то и придумает. Только я приблизился к стенам поселения, в моей голове появился однолитый кровью глаз с вертикальным зрачком. Прямо как в том данже гнолов. Ощущение пространства молчало, а чувство опасности взвыло раненым зверем Панически открыл портал, отделившись от подселения на сотню километров. Интуиция кричала, что и тут опасно. Но я не понимал, где враг, пока на горизонте не увидел большого дракона. Пришел звонок от Жвана. «Зах, тут появился дракон огромный. Похоже, он пришел за тобой». «Да, вижу его. Реально за мной. Помощь нужна?» «Думаю, нет, справлюсь», — неуверенно произнёс я. «Если станет совсем жарко, зови». «Ага». Рептилия действительно оказалась титанических размеров. Куда больше, чем мне доводилось видеть ранее. Теперь атлас пространства отлично показывал мне всю эту зверюгу. И его параметры внушали ужас. Старший дракон. Уровень 262. Могущество. Патриарх. Сила. 173,2. «Ловкость – 219,3, стойкость – 391, разум – 184,5, воля – 290,5, дух – 220,2». «И этот товарищ прибыл по мою душу. Похоже, мне хана».